Глава 34. «Добрый день, Алексей Дмитриевич. Слышу я полное уважение и даже восхищение голос». «Здравствуйте». «Холодно, но достаточно вежливо», — отвечает Лёша. «Мы подходим к огороженной площадке, где гуляет наша садиковская группа. Завидев нас, Женя вскидывает руки и бежит навстречу». С Лёшей снова и снова здороваются воспитатели, охрана, другие родители. Его постоянно узнают и смотрят во все глаза. В основном на него, но и на меня тоже. В такие дни, как сегодня, когда мы вместе забираем Женю из садика, бассейна или ещё откуда-нибудь, нам иной раз прохода не дают. Женя бежит изо всех сил, его личико светится счастьем. Лёша приседает, чтобы обнять сына. Но бежит Женя сначала ко мне — И падает именно в мои объятия. Мы обнимаемся, я подхватываю Женю на руки и кручу. «Мама, мамочка моя!» — кричит сын. «Привет, мой хороший!» — отвечаю я. «Как твой день?» — Женя начинает взахлёб рассказывать, обнимая меня, без устали целуя в щёки. Каждый вечер мы встречаемся так, словно не виделись неделю. Детская любовь не знает границ. Краем глаза я замечаю, как Лёша, так и не дождавшись объятий, Поднимается на ноги и смотрит на сына. Разглядывает его так, словно любуется. А ещё он немного грустный. Но тут ничего не поделаешь, Женя любит меня. Я его семья. И пройдёт ещё немало времени, прежде чем ребёнок впустит отца в свой близкий круг. Если у Лёши, конечно, хватит терпения. Тем временем Климова дёргают, пытаются привлечь его внимание к каким-то проблемам. Большинство людей не может просто поздороваться с влиятельным человеком. Завидев мэра, они на всё готовы, лишь бы вынуть его помочь. Лёша быстро что-то отвечает, потом подходит к нам. «Привет, чемпион!» – здоровается он. Неуверенно дергая сына за рукавчик, чтобы тот обратил на него внимание. «Как дела?» «Мэл, привет!» – отвечает Женя. «Отлично!» Нам давали запеканку со сгусёнкой. Я всё съела и добавки попласил. Молодец какой! Хоть выласть таким же большим и клепким. Иди ко мне. Маме тяжело, наверное. После запеканки-то ты ого-го!» Женя мешкает секунду, но затем перебирается на руки отца. «Я же общаюсь с воспитателями интересуюсь, всё ли нормально. Во вторник к нам приезжает логопед, будет тестировать детей. Нужно, чтобы вы написали согласие», — говорит воспитательница. Я напишу спасибо. Сразу хочу предупредить, занятия платные. Государство нас мало финансирует. И смотрит на Климова внимательно. Я поняла. Бросаю на Лёшу взгляд. Ничего страшного, я заплачу. Дальше мы идём к машине. Отвезу вас домой, а потом на работу вернусь. Говорит Лёша. Сегодня ещё два важных совещания. Ты вчера вернулся поздно. Говорю я осторожно. Много работы, да? Да. Ты заметила? «Конечно, мешкую. Всегда замечаю». застройщиками допоздна сидели. Судя по всему, раньше выдавали разрешение на строительство направо и налево. И многие не поняли, что сейчас всё изменилось, и фуфло в своём городе я строить не позволю». «Я опускаю глаза. Не позволишь, конечно. Некоторое время мы молчим». «Варя!» «Начинает Алексей, когда его машина останавливается у нашего с ним дома». «Поговорить надо». «Давай оставим Женю с Маргаритой Павловной на пару минут». «Я напрягаюсь, но киваю. Отвожу Женю домой, прошу домработницу о нём позаботиться, затем на негнущихся ногах возвращаюсь в машину. Кажется, нас ждёт непростой разговор. С той ночи после приёма в мэрии мы больше не обсуждали прошлое, сделали вид, что ничего страшного между нами не случилось в прошлом, просто жили, по возможности друг о друге заботились». И о сыне, конечно, а Жене в первую очередь. «Я нашёл того человека, о котором мы разговаривали в прошлый раз», говорит Алексей без долгих прелюдий. «Мужчину, с которым я якобы тебе изменила?» отвечаю, встрепенувшись. «Даже произносить такое для меня мерзко». «Я докопаюсь до того, кто за этим стоит». Чеканят слова, Алексей внимательно смотрит на моё лицо, в душу заглядывает. «Но для этого мне нужно убедиться, что он врал». «Как?» Спрашиваю я, задержав дыхание. «Ну, что мне сделать ещё? Гипноз, детектор лжи? Что ты ещё придумаешь? Какое тестирование?» «Может, просто посмотришь фотографии?» Он протягивает мне телефон. На экране человек. Темноволосый мужчина, симпатичный. Я его вижу впервые в жизни. Качаю головой. «Взгляни ещё раз, пожалуйста», — просит Лёша. Я вновь смотрю на экран. Смотрю, смотрю. А потом вспоминаю эти глаза, тёмные, холодные. Я видела их во сне, и мне было страшно. Следом на меня находит озарение. «Это официант в кофейне недалеко от квартиры, где мы жили с тобой. Я там часто брала чай и кофе. Боже!» Глаза наполняются слезами. Память возвращается. «Я помню, как купила чай с пирожным». Села за столик, сделала глоток второй, а потом мне стало дурно, а дальше... Меня проводили до машины, уложили в постель. Боже, Лёша! Я поднимаю на него глаза, меня начинает трясти. Я вспомнила этого человека. «Твою мать!» — выдыхает Алексей. Мои слёзы искренние, он не может этого не видеть. Просто не может. Неужели снова прогонит? Неужели следующую секунду сильные руки обнимают меня и прижимают к твёрдой груди крепко-крепко. И на мгновение, всего на один вдох, я расслабляюсь в руках бывшего мужа, позволяю себе сдаться и доверять. Я его уничтожу и всех, кто это организовал. И я глянусь тебе, Варя, жить они не будут. Я замираю, а потом отшатываюсь. Поздно, говорю я, освобождаясь из объятий, Лёша пытается удержать, но я настойчива. «Слишком поздно для нас. Выхожу из машины и бегу домой. Как я могу ему снова доверять? Каким образом? После всего, что было, после всех слёз, что я выплакала? Весь оставшийся вечер занимаюсь сыном, благо Женя не даёт погрузиться в тяжёлые мысли. Его энергия поражает. Перед сном проверяю телефон и нахожу там сообщение с неизвестного номера. «Я знаю, что мэр вас удерживает силой и могу помочь от него избавиться. Завтра в восемь, кафе «Сгущёнка». Удалите это сообщение». «Я быстро перезваниваю, телефон недоступен. Кто же это может быть? И что мне делать с этой информацией?»